Глава десятая. И Виктор всё исправил. Он достал из тумбочки кольцо и отправился к Виктории. Дверь открыл отец. «Зачем пожаловал? Не думаю, что она захочет тебя видеть». «Я к вам, Олег Иванович. Вот пришёл просить руки вашей дочери». Виктор достал кольцо, открыл коробочку и встал на одно колено. «Простите меня, если сможете. Я был глуп, слеп и жесток. Этого не повторится». Я обещаю, что сделаю Викторию счастливой. Счастливой себя может сделать только сама женщина. А опыту знаю и запомни это. А дочь сейчас позову. Разбирайтесь сами. Звать Викторию не пришлось. Она вышла из своей комнаты, увидела Виктора стоящего на одном колене, бросилась к нему, обняла и разрыдалась. В похудевшей, с чёрными кругами под глазами Виктории, сложно было узнать всегда цветущую и всегда весёлую девушку. От жалости к ней да и к себе тоже сжалось сердце. Она, видимо, любит так же, как и я люблю Алю. Бедная. Как же это тяжело так любить, подумал Виктор и искренне обнял Викторию и прижал к себе. Ты выйдешь за меня замуж? Да, выдохнула Вика. Ты поедешь со мной в Иран? Хоть на край света. Это одно и то же, Вика. Спасибо тебе. Через 2 месяца они сыграли свадьбу. И ровно через неделю самолёт увёз молодожёнов в далёкую страну Иран, где им предстояло прожить несколько лет и реализовать масштабный международный проект, то есть построить под руководством Тандилова Феликса Сергеевича город металлургов Ариашар. Виктор вошёл в группу советских специалистов-проектировщиков для оказания технической помощи Национальной металлургической корпорации Ирана под руководством Анатолия Ивановича Мелик-Пашаева. Предстояло создать совместную советско-иранскую организацию и с места в карьер выпускать рабочие чертежи для строительства первого микрорайона. Работа была интересна и занимала так много времени, что о любви к Али некогда было и подумать. Зарплата была настолько достойной, что они начали немного откладывать на будущую жизнь в России. Виктория оказалась на удивление мягкой, понимающей и заботливой женой. Если бы не те мгновения, когда тоска о пале скручивала его душу и сознание с такой силой, что хотелось выйти волком, то можно было бы сказать, что жизнь удалась и что она идеальна.